Макота Синкай. Твое имя. Текст читает Отсуру и Лексар. Приятного прослушивания. Глава первая. Сон. Ностальгический голос и запах. Родные, свет и тепло. Я навсегда и накрепко привязан к кому-то очень важному. Это какая-то невероятная связь. Словно младенец, которого обнимает и кормит грудью мать. Не чувствую ни тревоги, ни грусти. В этой жизни я ещё не успел ничего потерять. Извиняющая сладость переполняет меня. Открываю глаза. Потолок. Комната. Утро. Я один. Токио. Вот как. Это был сон. Я просыпаюсь. И уже через какую-то пару секунд перестаю ощущать единение с тобой. От тебя не остается ни следа, ни тени. От жестокой внезапности этой потери на глаза наворачиваются слезы. Просыпаясь утром, я часто плачу без всякой причины. И еще я никогда не могу вспомнить, что же мне снилось. Смотрю на правую ладонь, влажную от слез. крошечные слезинки на указательном пальце. А те слёзы, которыми я так горько плакала во сне, уже высохли. Что-то очень важное снилось мне. Что же? Что было в этой руке? Не знаю. Отчаявшись, поднимаюсь с постели, выхожу из комнаты в ванную, ополоскиваю лицо, поражаясь, какая холодная вода. И долго гляжу на своё отражение в зеркале. Тот, кто смотрит на меня с той стороны, явно недоволен собой. Продолжая разглядывать себя в зеркале, я расчесываюсь, а затем надеваю рубашку с коротким рукавом и лёгкий весенний костюм. Повязываю галстук. Наконец я научился это делать. Открываю дверь. Выхожу из дома. Передо мной... Обычный пейзаж Токио, к которому я привык. Когда-то я учил названия гор, а теперь могу точно назвать несколько небоскрёбов. Прохожу через турникет привычной станции надземки, спускаюсь по эскалатору, сажусь в обычную электричку, прислоняюсь к двери и разглядываю бегущий за окном пейзаж: в окнах небоскрёбов, в машинах и поездах, на виадуках переходов. Везде толпы людей. Сонное небо в барашках белых облаков. Сотни человек на каждом перроне, тысячи людей в каждом поезде. Тысячи поездов на весь город. И я смотрю на этот город, вроде бы так же, как и всегда. Я кого-то ещё? Кого-то одного единственного?